Волновался сыщик совершенно напрасно. Горожане только обсуждали, что нападение на монетный двор, да и большую часть постовых полицейских перебросили в оцепление Риверфорда. Томас заказал в кафе на углу кружку пива и остался на улице, а я купил в аптеке два пакетика аспирина и воспользовался телефонным аппаратом, но первый разговор к величайшему моему сожалению закончился безрезультатно. Александр Диак не брался изготовить портативный передатчик электромагнитных излучений ни за день, ни даже за неделю. А его нынешняя аппаратура, как он сказал, была совершенно неподъемна. Пришлось звонить в контору Рамона Миро. Нет, я не собирался арендовать его броневик для перевозки нового агрегата Диака. Идея была неплохая, но передвигаться по столичным катакомбам самоходная коляска точно не могла. Интересовали меня те самые зажигательные гранаты, что он предлагал взять утром. Заряды с белым фосфором в столкновениях со сверхъестественными созданиями зарекомендовали себя самым лучшим образом. Пригодился бы и огнемет, но огнемета в наличии у Рамона не оказалось. Уславившись встретиться с бывшим напарником у моста Эйлера через два часа, я покинул аптеку и бросил пакетики аспирина на столик. за которым сидел Томас Смит. лихорадочный румянец его отсунувшегося лица не нравился мне категорически. Выпей, потребовал я. Сыщик задумчиво расправил щеточки черных усов, но спорить не стал. Надорвал один из бумажных пакетиков и высыпал его содержимое себе в рот. Потом допил пива и улыбнулся. Доволен? Вполне, кивнул я. Хоть улыбка Смита ей показалась больше похожей на скал. Через два часа мы должны быть у моста Эйлера. Знаешь, где это? Примерно. Не слишком уверенно ответил Томас и посмотрел в небо, по которому быстро плыли обрывки серых облаков. Как раз темнеет, это хорошо. Я не стал спрашивать, чем именно это хорошо, и вслед за сыщиком отправился к киретному сараю. где нас дожидался форте, ко моему величайшему облегчению Томас, подвыпившим, ни сколько не казался, шагал прямо и не шатался. Излишней словоохотливостью он тоже не отличался и раскичегаривал паровой двигатель молча, напряженно размышляя о чем-то своем. Я его раздумьям решил не мешать. В итоге за всю дорогу мы не перебросились и пары слов. Все больше смотрели по сторонам. К вечеру полицейских на улицах заметно прибавилось, но движение транспорта они не ограничивали, и нам без особого труда удалось прикатить на место встречи за час до назначенного времени. В Сквере у набережной Ярдена оказалось непривычно многолюдно. Собиравшаяся в компании по пять-десять человек почтенная публика живо обсуждала последние известия, за порядком. присматривали два конных констебля. Загнав форте в переулок, из которого просматривался выезд на мост, Томас поднял убранный в ноги карабин и присоединил к нему новый магазин. Твой контакт человек надежный? – спросил он, проверяя заряд электрической банки. Более чем, – ответил я, и приготовил к бою второй метатель Гаусса. Сыщик кивнул с болезненной гримасой, прикоснулся к повязке на шее и ничего не сказал. В тишину вечернего города вплетались непривычные звуки: хлопки паровых двигателей, стук подков по мостовой, протяжные гудки паровых коттиров, до、да、крики уличных продавцов. Но очень скоро молчание стало тяготить меня, и я спросил: как ты догадался, что жертва сиательная? Выколотые глаза – это вовсе не очевидно. Томас достал карманные часы, взглянул на циферблат и убрал их обратно. Шесть пальцев, произнес он наконец. В одной изертвенной руке было шесть пальцев. И что с того? Ничего не понял я из этого объяснения. Сила падших изменяет тела. У сиятельных дети с физическими отклонениями рождаются куда чаще, нежели у простых людей. Первый раз слышу. Просто здесь в новом Вавилоне кровь сиятельных сильна. Она калечит лишь сознание, но не тело. Не видела, усмехнулся сыщик. А в новом свете сиятельных было много меньше изначально, кровь давно слабла. Начали рождаться уроды. Я не знал. А в любом случае насчет первых двух жертв у меня уверенности не было. Но когда выяснилось, что третий убитый работал в цирке шепето. А в газетах писали, все жертвы были проститутками, циркачкой или шлюхой. Так ли велика разница для почтальной публики? Скривился соискчик. Третья жертва работала в шипито. У нее даже был собственный номер. Она умела дышать под водой. Полезный талант, полезный. Отстраненно кивнул Смит. Ее запирали в стекляном кубе и заливали воду. Она захлебывалась. Потом воду сливали. Ее откачивали и возвращали к жизни, и так выступлением за выступлением дрянь, а не жизнь. Но лучше так, чем лишить сердца, решил я машинально потирая грудь с левой стороны. Намного лучше. Никто и не спорит, поморщился Томас, которого этот разговор привел в откровенно дурное расположение духа. К счастью, в этот момент к мосту подъехал знакомый броневик. Я выбрался из самоходной коляски и на ходу, отсчитывая деньги, перебежал через дорогу. Рамон Миро принял у меня четыреста франков, распахнул боковую дверцу и вытащил из кузова неокрашенный деревянный ящик. Как договаривались, дюжина зажигательных зарядов и столько же осколочных гранат, сообщил он. Профессор Берлигер не объявлялся, спросил я, принимая короб. Как в воду канул? «Найди его», — попросил я и вернулся к форду Т. Заинтересованный и непонятный суетой постовой направился в нашу сторону. Но прежде чем он успел приблизиться, броневик уехал в одну сторону, а мы укатили в другую. Свистеть вдогонку констебль не стал. По дороге к Риверфорду Томас Смит завернул на телеграф. «Лев, я не герой-одиночка!» Пояснил он, перехватив мой озадаченный взгляд. Я работаю на Пенкертона. Агентство должно знать, что происходит. Я разве против? Развел я руками, а когда сыщик сбежал, отправил телеграмму и вернулся, спросил. И как ты собираешься искать этого Ицсли?、Э, По кровавым отметинам. А полиция? Ничего у них не получится, уверенно ответил Томас. Они и понятия не имеют, с чем столкнулись. А ты, ты имеешь? Откуда? Смит усмехнулся.、Ха. В пятнадцать я убежал из дома и записался в армию. Два года проработал в пехотном полку и еще четыре в армейской разведке. Всякого насмотрелся. Облик худощавого Франта сухожильными руками, аккуратными усиками и модной прической со службы в армейской разведке несколько не вязался. но внешность зачастую обманчива. Ставить под сомнение слабосыщика я не стал. Как не стал интересоваться причинами, побудившими его сбежать из дома. У всех своих скелетов в шкафу. До императорского монетного двора мы добрались уже в густых сумерках. Полицейские полностью перекрыли набережную и несколько соседних улиц, поэтому на близлежащих дорогах было не протолкнуться от самоходных экипажей, конных колесок и грузовых повозок. Выставленные на перекрестках регулировщики справиться с транспортным коллапсом не могли, лишь впустую надрывали глотки, да грозили дубинками особо непонятливым извозчикам. Пока в форт Т с черепашьей скоростью полз потоки телег, я наскоро пролистал путеводитель сыщика, Но никаких упоминаний о спусках в столичные катакомбы в округе не нашел. Впрочем, сомневаться в их наличии не приходилось. За свою двухтысячелетнюю историю новый Вавилон разрастался не только вширь, но и ввысь, оставляя под землей целые улицы. И ходов туда вело неисчислимое множество. За первую линию полицейского цепления проехать получилось на удивление легко. Суета на улицах царила преизрядная, и Томасу оказалось достаточно предъявить сержанту карточку частного сыщика и бумагу из Министерства по делам колоний. «Меня с ассистентом ожидает старший инспектор Моран», уверенно преднёс Смит, предвосхищая возможные расспросы о цели визита.、Э, «Пропустите», распорядился замотанный службой служака, махнув рукой подчинённым. Проехав зацепление, Томас Смит Загнал самодвижную коляску в первый попавшийся на пути переулок, выбрался за руля и распахнул багажный ящик. Держи, Лев, протянул он мне дорожный саквояж. Будешь светить? В смысле? Не понял я. Достань лампу, попросил сычек и вновь выпил форте на набережную. Привлекая дополнительной иллюминацией внимание полицейских, показалось мне совсем не лучшей идеей. Но когда я извлек из аквояжи электрический фонарь, то с немалым удивлением обнаружил, что лампочку закрывает линза черного стекла. Это еще что? спросил я, когда включенный фонарь загорелся едва заметным фиолетовым свечением. Лампа Вуда, пояснил Томас Смит. Человеческий взгляд почти не различает такого свечения, но кровавые пятна в отличие от вина или сока. В ее лучах начинает мерцать бархатным отблеском с простой грязью не спутаешь. Заниатно, усмехнулся я, направляя фонарь на дорогу. Так мы дальше и покатили. Электрическое освещение из-за обрыва проводов не работало, и улица была погружена в темноту. Лишь били зависших над Риверфортом дирижаблей лучи прожекторов, да вспыхивали со стороны реки резкие отблески магниевых спышек. Это арендовавшие лодки-газейщики соревновались друг с другом, кто сделает более удачный снимок, а констабель, наносу курсировавшего вдоль острова полицейского парового катера, увещевал их не приближаться к монетному двору. Поворот на мост был перекрыт переносными заграждениями. Но туда нам заезжать и не требовалось. Негромко трахтевший паровым движком «Форт Т» проехал по дороге, И я со свистом втянул воздух сквозь крепко стиснутые зубы, заметив свечение под колесами самоходного экипажа. А видишь? Встрепенулся Томас Смит. Куда ехать? Прямо, распорядился я. Пока прямо. Мы проехали мимо удивленных фиолетовым свечением констеблей и покатили дальше, постепенно удаляясь от монетного двора. На следующем перекрестке. Томас Смит свернул с набережной и вскоре в форте выехал за полицейское оцепление. Тогда мы сбросили скорость и принялись плутать по округе, выискивая пятнавшие землю капли, вспихивавшие в свете лампы Вуда черно-бархатным свечением. Ицтли убегал дворами, но его кровь указывала верное направление лучше всякой нити Ариадны. На наше счастье, погода сегодня была ясная, И дождь не успел смыть следы. Теперь куда? – спросил меня Томас на очередном перекрестке. Он срезал на примик, сообщил я. Давай налево. Сыщик так и поступил, а потом повернул еще несколько раз, объезжая квартал. Но кроме первой цепочки капель иных следов идти заметить не удалось. Он здесь, шумно выдохнул Смит. — Здесь, Лев, он должен быть здесь. — Жди, — распорядился я, и с лампой Вуда в одной руке и пистолетом в другой ступил в проходной двор. Мягкое свечение кровавых отметин на земле очень скоро привело меня к покосившемуся строению, каменная кладка которого отличалась от соседних домов непривычной для округи монументальностью. Пустые оконные проемы развалинок Чернили непроглядной темнотой. Я нaskрой огляделся по сторонам и вернулся к свящику. Похоже, я нашел спуск. Отлично, обрадовался Томас и скомандовал: «Поехали!» Куда? Удивился я. Как долго простоят здесь оставленный без присмотра экипаж? Резонно отметил Томас. И в самом деле, курившие на соседнем перекрестке парни. А наблюдали за нами с не скрываемым интересом. Округая лишь казалась спящей. На деле наше прибытие привлекло самое живое внимание местных обитателей. Ладно, едем. Решил я не караулить ацтекского башка обсидианового клинка в одиночку. Прошлая наша стычка заставила меня относиться к нему с опасливым уважением. А если на чистоту? Сейчас я не столько хотел остановить отстегов, сколько разобраться в происходящем. Прежде чем меня смотрит сон, разговор с кузиной ожидался не из простых. Форт Т мы оставили в одном из соседних дворов, договорившись о присмотре за самоходным экипажем с ночным сторожем. Я взял валявшийся под ногами реглан, встряхнул его и надел. Помогай, лев, попросил сыщик. Вскрыв полученный от Рамона ящик, мы в четыре руки вкрутили запалы в разрывные гранаты, распределили их и зажигательные заряды по подсумкам и начали проверять метатели Гаусса. Те оказались в полном порядке, и тогда Томас Смит установил поверх стволов длинные трубки электрических фонарей. Это еще что, поразился я. Смотри. Сказал сыщик и резким движением вскинул карабин. Фонарь вспыхнул сам собой. Он осветил соседний забор, и в центре яркого пятна засияла прекрасно различимая в темноте зеленая точка. Это прицельная марка, подсказал Смит. Ориентируясь на нее, только помня, что оружие не пристреляно, фонари включаются автоматически. При необходимости их можно перевести в режим постоянной работы. Неплохо. Пришвистнул я, разглядывая фонарь на собственном карабине. Согласно маркировке, произведён он был берлинской фирмой ВСП, а цветную маркировку точки прицеливания обеспечивал вплавленный в линзу зелёный кристалл. С оружием под плечами мы покинули двор и отправились к найденным нами развалинам. К этому времени на улице окончательно стемнело. Виднелись лишь редкие пятна освещенных окон, да яркие точки сигаретных огоньков на соседнем перекрестке. Оттуда доносились громкие крики и смех. Под прикрытием темноты мы добрались до каменных развалин и влезли в пустой оконный проем. Внутри сильно пахло мочой, фонарь высветил заваленный мусором пол. Томас Смит сразу забрал у меня лампу Вуда и решительно направился вглубь помещения, где остановился у взломанного деревянного люка. При виде спуска в катакомбы мне стало откровенно не по себе. Казалось бы, подсознательный страх перед подвалами давно отступил, но неожиданно я осознал, что просто до скрежета Зубовного боюсь ступить на узенькую лестницу, уходящую восьмо. Лев обернулся ко мне, ссыщет. Иду. Через силу улыбнулся я, но с места не тронулся. Это не подвал, мысленно сказал я самому себе и повторил. Это совсем не тот подвал. Панический ужас немного отступил, и переселив боязнь, я двинулся вслед за Смитом. Лестница привела нас в пустое помещение с грязными каменными стенами. В дальнем углу валялся обглоданный костяк крыши, там же чернел провал канализационной трубы. Ее выложенный кирпичом свод оказался низким, пришлось согнуться в трипогибели, чтобы не задеть макушкой о скользкую поверхность. Невысокому Томасу было проще пробираться по трубе, поэтому он шагал первым и освещал нам путь. Впрочем, от мерзкого запаха ничистот и вони. разложения сыщик страдал ничуть не меньше моего. На наше счастье очень скоро кровавые отметины ушли в неистовый зловонный боковой проход. Мы пробирались по нему, пока не обнаружили полуобвалившуюся лестницу, спускающуюся на уровень ниже. Не нравится мне это. Не выдержал я. Шикнул Томас и двинулся дальше. Лестница выдержала вес сыщика. Тогда ступил в нее и я. Квадратное помещение, в котором мы вскоре очутились, чем-то напоминало канализационный коллектор. Из него в разные стороны уходило четыре коридора, но отыскать нужный проход не составило никакого труда. Нас по-прежнему вела за собой мерцавшая в свете лампы Вуда кровь. И все же, чем дальше мы продвигались, тем слабее становилось ее сияние. Местами с потолка бежала грязная вода, а под ногами струились настоящие ручьи. На каждом пересечении подземных путей приходилось подолгу осматриваться, чтобы уловить мягкий отблеск тянувшихся за отставским божеством капель крови. Мы совершенно не продумали, как будем возвращаться обратно. Пробормотал я в спину свечку. Выберемся как-нибудь. Безопечно отмахнулся тот. Я подобной уверенности несколько не разделял. В катакомбы мы спустились не меньше получаса назад и успели отмахать за это время изрядное расстояние. К тому же подземные ходы отличались изрядной запутанностью. Временами попадались обвалы, дыры в полу, и ржавые решетки, а некоторые проходы представляли собой узкие щели или темные норы. Было проще просто свернуть на обратном пути куда-нибудь не туда. О нет, простонал я, когда цепочка засохших пятен привела нас к новому спуску. Узенькая крутая лестница уходила в темноту, над ней опасно накренивалась неровная каменная кладка. Томас Смит сумел промараться по ступеням боком, мне же пришлось опускаться на корточки. На новом уровне потолки оказались достаточно высоки, стены и вовсе поражались солидностью каменной кладки, иногда в них попадались заваленные дверные проемы, а на пересечении двух проходов возникло ощущение, будто это ушедшая под землю улица древнего города. «Ну и куда теперь?» — негромко спросил я, озираясь по сторонам. В одном из ходов мне почувствовался шум падающей воды, оттуда легонько веяло свежим воздухом, но сыщик ожидаемо направился в противоположном направлении. Вскоре пол оказался полностью покрыт мутной грязной жижей, пробираться по ней приходилось по переброшенным с камня на камень доскам, прогнившим и осклизлым. Моего настроения это совсем не улучшило. Впрочем, что мне с грязью? Я вспомнил о жутком освежованном теле с черными провалами глаз и поежился. Встречаться с земным воплощением ацтекского башка нисколько не хотелось. «Это здесь», — прошептал вдруг Томас, поспешно уменьшая свечение фонаря. Я присмотрелся и стволом различил в загустившемся полумраке окованную железными полосами дверь. Впрочем, каменная кладка косика особой прочностью похвастаться не могла из-за рассохшегося раствора. Смит приник к двери, прислушался, принюхался, отступил обратно к камне и сообщил: внутри кто-то есть, тянет табаком. Следы ведут прям сюда. Да, кровь на пороге. Тогда заходим, решил я, взяв карабинную изготовку. Из-за расположенных за пистолетной рукоятью магазина и тяжелой электрической банки в прикладе баланс оружия смещался назад. Обмотка ствола исправляла ситуацию лишь частично. При стрельбе очередями отдача сильно уводила пули вверх. Томас прилег к двери, осторожно потрогал ручку и сразу вернулся ко мне. Заперто, пояснил он. Что будем делать? Я усмехнулся и достал из-под сумки ручную гранату. А сам, как думаешь, граната прекрасно уместилась в выемку между камней. Я аккуратно разжал узкие чеки и обернулся к соящку. Идешь за мной, предупредил тот. Памятуя о его таланте стремительного перемещения, я кивнул, выдернул чеки и отбежал за каменный уступ. Миг спустя взрыв. Разметала непрочную кладку, и слетевшая с петель дверь рухнула на пол. С потолка посыпались струйки пыли и полетели мелкие камни, но прочный свод подземелья выдержал удар, и обвала не случилось. «Повезло», — промелькнуло в голове, а потом я выскочил из укрытия и бросился вслед за сыщиком к развороченному дверному проему. «Разумеется, не догнал», Томас буквально расплылся в туманную полосу и в один миг скрылся из виду. И сразу стрельба. Стоило только заскочить в просторную комнату и я резким движением вскинул карабин. Яркий луч фонаря высветил распростертый на полу тело, потом мазнул по корчевшемуся у стены подранку и сразу уперся в чуток голую спину. Зеленое пятно мигнуло между лопаток незнакомца, и я немедленно Утопил спусковой крючок. Протрещала короткая очередь, и парня сбило с ног, прежде чем он успел выстрелить вдогонку бежавшему к дальней двери сыщику. Томас Смит беспрепятственно скользнул в следующее помещение, и там немедленно загрохотали частые выстрелы, а мне на глаза попался боковой проход. Набегу добив втянувшегося к дробовику подранка, я запрыгнул в соседнюю комнату, И фонарь ослепил застегнутого врасплох противника. Он слепую пальнул и попытался прикрыть ладонью глаза, а больше сделать ничего не успел. Не теряя ни мгновения на прицеливание, я расстреливал его парой коротких очередей. Харкая кровью, парень сполз по стене на пол, и его отмеченная зеленой точкой майка в миг стала из белой погря на красной. Готов. И сразу где-то неподалеку рванула граната. И я, опрометью, выскочил из комнаты, но помощи сыщику уже не понадобилось. Чисто, крикнул он, выходя из дальнего коридора. У меня тоже, ответил я, осветил мертвые тела и досадливо выругался. Дьявол, это не от стейки. И в самом деле. Застреленные нами парни на краснокожих уроженцев нового света нисколько не походили, а один из них и вовсе оказался голубоглазым блондином. «Возможно, отстойки наняли бандитов», не слишком уверенно предположил Томас Смит и попросил. «Карауль, я пройдусь по комнатам». Сыщик на несколько минут скрылся в дальнем коридоре, Потом вернулся с деревянным ящиком и силой бросил его о стену. Знаешь, что это? спросил он, споров перочинным ножом, вывалившийся из подломленного короба пакет с каким-то белым порошком. Это кокаин. Так мы не ошиблись адресом. Воспринял я духом, поскольку вся контрабанда этого наркотика шла из земель подконтрольных Теночтетлану. Но что, если это простые наркоторговцы? Смит пожал плечами и приступил к более тщательному обыску. Я какое-то время стоял на карауле, потом не выдержал и присоединился к нему. Что у тебя, Томас? А здесь жило куда больше людей, чем мы застали, сообщил сыщик и кинул мне банку, заполненную какими-то листьями. И вот, взгляни. Что это? Удивился я, перехватив стеклянный сосуд левой рукой. Листья коки, жирицы от стейков жуют их, чтобы повысить концентрацию и снять усталость. Я с трудом снял притертую крышку, вытащил один из листков и хотел уже сунуть его в рот, но Томас остановил меня. Брось, Лев, гадая жуткая. Мне нельзя спать. Тогда тебе понадобится пепел кинуа. Это их местное растение. Предупредил меня сыщик. порылся в вещах убитых и протянул какой-то сверток. Держи и ниже листья просто положи между зубами и щекой. Я так и сделал и очень скоро ощутил они меньше, как от укола, а безболезненного. Пепел Киноа сильно пах анисом. В нем попадались крупинки тростникового сахара и это хоть как-то смягчало горечь листьев. Лев. Позвал вдруг меня Томас, который все это время не переставал обшаривать помещение. Помоги. Вдвоем мы оттащили из угла комнаты деревянный щит и обнаружили под ним люк с мощными железными пятлями. Взламывать его не пришлось, навесной замок валялся рядом. Открывай, распорядился Смит, а сам встал сбоку с карабином в руках. Яснатугой откинул массивную крышку и сразу отступил в сторону, доставая из под сумка осколочную гранату. Но в небольшом квадратном подвале живых не оказалось, а лишь на каменной плите лежало тело со вскрытой грудной клеткой, вырезанное сердце поместили в ритуальную чашу и импровизированный жертвенник, и пол пятнала подсохшая кровь. От запаха смерти и сырости подвело живот. Я уж не знаю, был ли покойник от стека, но уроженцем нового света он являлся совершенно точно. Черные как смолы волосы и смуглая слегка красноватого оттенка кожа свидетельствовали об этом со всей очевидностью. Прикрывай, приказал сыщик по деревянной приставной лестнице спускаясь вниз. В подвале он долго не пробыл и выбрался обратно мрачнее тучи. Плохо дело, сообщил он мне. В клетке лежат женские вещи. Там держали шестую пленницу. Они похитили кого-то заранее, сообразил я. Мы должны остановить их, заявил Томас и решительно зашагал на выход. Идем, Лев. Я задержался, прихватить с собой банку листьев в койке. И нагнал Смита уже выбитых взрывом гранаты в дверях. Подожди, Томас. Что ты собираешься делать? Место мы знаем, котакомбы по дворцовой площади. Время тоже известно, прямо сейчас. Надо спешить. Я в сердцах спрыгнул под ноги комок размягших листьев и остановил сыщика, ухватив его за плечо. Ты шутишь? Поинтересовался я мрачно глядя на него сверху вниз. Представляешь, сколько мы будем добираться отсюда до императорского дворца под землей, не зная пути? У меня отличное чувство направления, ответил Томас Смит, выдернул руку и уверенно зашагал по проходу, но сразу обернулся. Хорошо, сейчас выберемся наверх и поймаем извозчика. Устроит? Устроит? Тогда идем. У нас мало времени. Но если сыщик обладал отменным чувством верного направления, то у меня был неплохой нюх на неприятности, в особенности. на неприятности сверхъестественные. Поэтому, когда спину обдало холодом, я не стал горишьить на сквозняк, а резко развернулся и вскинул карабин. Выскочивший из темноты отстек со вскрытой грудной клеткой ринулся в атаку, но метатель Гаусса в миг выплюнул в него полдюжный пуль, и голова мертвеца расплескалась мозгами. Он сделал после этого еще несколько неуверенных шагов. Выронил абсидиановый клинок и повалился на пол. И в тот же миг эманации чьей-то инфернальной сущности обожгли душу невидимым огнем. И я буквально физически ощутил, как стремительно приближается к нам некое потустороннее существо. Опоздали, охнул Томас Смит, а потом стало не до разговоров. Подземный ход заполнил туман. Пелена принялась жалеть холодом и вытягивать силы, сковывать непонятным оцепенением руки и ноги, замеликали фигуры вставших из мертвых бандитов, но толком различить их никак не получалось. Электрический свет фонарей вял в непроницаемой белизне, не в силах справиться с ее противоестественной сущностью. Я наугад выпустил несколько коротких очередей и попятился левой рукой вытягивая клапан под сумкой. «Томас, прикрывай!» — крикнул я сыщику, нашарив зажигательную гранату. С тихим лязгом отскочил от чека, алюминиевый цилиндр улетел в туман и миг спустя расплескался там обжигающим пламенем белого фосфора. Колдовская защита оказалась сожжена в один миг, ходячие мертвецы повалились, объятые пламенем, но за ними крались совсем другие твари, ловкие, прыгучие, зубастые. напоминавшие одновременно собак и обезьян, демоны с пастьми, полными острых клыков. Мы открыли по ним огонь из метателей Гаусса, и пули с титановыми оболочками принялись прошивать белесые полупрозрачные тела, оставляя жуткие раны. Демоны не успели в полной мере обрести плоть. Оно дело было вовсе не в недостатке воображения у Малифика, воплотившего в реальность этот кошмар. Инфернальным тварям требовались кровь и плоть людей. Наша — плоть и кровь. — Отходим, — скомандовал Томас. А стоило мне отступить, сыщик метнул в толпу преследователей осколочную гранату. Я добавил к ней еще один зажигательный снаряд, и мы со всех ног бросились наутек. Грохнуло, хлопнуло, зашипело химическое пламя, и тут же в спину повеяло лютой злобой. которая могла растворить плоть человека, будто концентрированная кислота. Откуда то сбоку выскочил еще один демон, но фонарь Томаса вовремя высветил его, и тяжелые пули отбросили тварь в сторону. Сюда, крикнул Смит, перескочил через стоявшее тело демона и юркнул в боковой проход. Я свернул следом, а в следующий миг по коридору со стремительностью пушечного ядра промчался с густых тумана. Волна холода расползлась по стенам, колючей наледью. Сыщику пришлось скинуть за спину зажигательную гранату, отсекая туман от нас в вспышке химического пламени. Паскальзываясь на засыпанных щебнем ступенях, мы взбежали на лестницу, развернулись и несколькими длинными очередями изрешетили преследовавших нас демонов. Потом рванули дальше. Но уже в следующем помещении Томас споткнулся какой-то обломок и покатился по земле. Этой малости хватило инфернальным преследователям, чтобы нагнать нас и ринуться в атаку сразу из двух коридоров. Без фонарей нам бы пришел конец. Но лучи электрических ламп не только слепили демонов, но и позволяли стрелять, не тратя время на прицеливание. «Очередь, очередь, еще одна!» Белесые полупрозрачные твари замертво валились с ног. Зеленое пятно прицельной метки перескакивало с одного безволосого создания на другое. На миг замирало на скальных пастях. И промеж красный глаз тут же прыгало дальше. Стоило лишь хлопнуть негромкому выстрелу. На моем карабине предательски замигал огонек низкого заряда электрической банки. Но я продолжал безостановочно ржать спуск, пока Томас Смитт Сбивал прикладом замок, с ржавой решетки в углу, куда нас оттеснили демоны. Из сквозной дыры в полу потянуло жутким холодом. Я скинул вниз один из последних зажигательных зарядов, и сразу Томас Смит дернул меня за собой. С замком ему справиться не удалось, зато получилось выломать из складки сразу два железных прута. В эту прореху мы и протиснулись. Проход шел под уклон. Потолок постепенно снижался, в желобе под ногами текли нечистоты, и стало ясно, что у нас угораздило забраться в трубу ливневой канализации. Оставалось надеяться, что она приведет не в сливной коллектор, с свежим воздухом тянет. Хрипло выдохнул сыщик и кинул навстречу демонам зажигательную гранату. Электрические батареи карабинов к этому времени уже окончательно сели. И оружие перестало стрелять очередями, да и одиночными выстрелами. Срабатывало через раз. За спиной вспыхнуло ослепительное белое пламя. Оно пожирало призрачные плоть демонов, и те забились в беззвучных корчах, плавясь и растворяясь, не в силах ничего противопоставить стихии химического огня. Мы с тумосом ускорились, вкладывая в этот рывок последние силы, а потом сыщик вдруг. всплеснул руками и вывалился из трубы. Не успев остановиться, я вслед за ним спрыгнул в темноту, но к счастью в полутора метрах под трубой шел каменный выступ, куда и упал мой потерявший осторожность напарник. Нам еще повезло. Дальше тянулась свинцовая гладь Ярдена. Сумев устоять на ногах, я сорвал с Томаса подсумок, выдернул чеку первой попавшейся гранаты. И вместе с собственным боезапасом с размаху зашвырнул его в сливное отверстие. Бежим! Мы поспешили прочь, а потом за спиной гулко хлопнуло и на улицу выбросило длинный столб белого дыма. Сразу последовал новый, куда более мощный взрыв, из трубы, словно из жерла вулкана, выплеснулось жгучее пламя, полетели обломки камней, миг. И канализация оказалась полностью перекрыта обвалившейся кладкой. Выбрались.